Глава 28. Объект номер 3. 18 часов 11 минут. Прогноз погоды на этот раз оправдался. На улице шел противный, еле заметный дождь. Опять просочилась грунтовая вода. По идее, следовало бы поехать домой на машине, но так уж случилось, что карбюратор опять забарахлил. Два часа ушла на то, чтобы попытаться привести его в чувство и понять, работать эта штука больше не будет. Звонок в автосервис, как всегда, ничего не дал. Номер 6А, 6А-6Б-6В означает, что его очередь подойдет через три месяца, а до этого времени с работы домой придется ходить пешком. На всякий случай он дважды назвал своими, имя, но оно не произвело ровно никакого впечатления на хамоватую приемщицу заказов. «Подумаешь, что же мне?» – взвизгнула она возмущенно. До «Да у нас шесть римских пап в очереди дожидаются, ничего никто не рыпается. Скромнее надо быть гражданин». «Да куда уж скромнее». Уже 33 года он изучает бабочек на кафедре энтомологии, измеряет окружность крыльев, записывает особенности окраски, подсчитывает количество ножек, растирает пыльцу. Досчитался. За десятилетие пользования микроскопом зрение себе так посадил, что пришлось очки выписать. Даже родной сын Брэндон посмеивается, не говоря уж об остальных. Еще не так давно всех этих остальных он шутя вырубил бы одной левой. Никто из этих храбрецов при жизни не осмелился бы ему не то что смеяться в лицо, а просто отпустить невинную шутку за спиной. Нет, он не как другие, всегда верил, что жизнь после смерти есть. Но кто же предполагал, что именно в таком качестве? Приговор главного суда поверг его в шок. Операция на мозге удаляла все особенности мастерства, которые он столь искусно владел. Мало того, ближайшие сто тысяч лет ему предстояло отработать профессором-антомологом вплоть до нового судебного заседания. И если он уже умирал от скуки, желая разнести в дребезги стеклянные рамки с насекомыми, то что же будет дальше? Человек закрыл глаза. В радужных всполохах перед ним до дрожи реально предстал его родной город. Небоскребы в разноцветной неоновой рекламе, отражающиеся в волнах спокойного океана. Поверженные, силищиеся встать соперники, размазывающие по лицу кровь, пополам со слезами досады, репортеры, жаждущие запечатлеть его коронный удар – Новая вилла — фарфоровый сервиз, подаренный арабским диктатором горячим поклонниками его профессионализма. Он не бил, а ожалил, словно оса, приводя врагов в трепет. Их. а как он врезал негру по чайнику. Тот и улетел нафиг, пятнадцать швов потом накладывали. Всю жизнь прожил без телохранителей. Когда выходил на улицу, она пустела. Разбегались все от продавца мороженого до главаря мафии. А женщины... По три раза в неделю менял домашний номер, не помогал, они доставали его везде, готовые на все. Теперь же девушки в мини-юбках пробегают мимо, не удостаивая его мимолетным взглядом. Еще бы, очкастый профессор-энтомолог даже в самой извращенной фантазии не может превратиться в секс-символ. Из глаз посыпались искры. Боль была жесточайшей. Он закричал от неожиданности. Ох, ну вашу ж мать! Да, идти с закрытыми глазами, вспоминая прелести земного бытия, не лучший способ путешествия по городу. Как всегда, он ударился лбом о телеграфный столб. Дрожащей рукой, нащупав шишку, человек прислонился к соседнему телефону-автомату, чтобы холодный металл унял боль. Будка оказалась теплой. Потирая ушибленный лоб, он свернул в узкий переулок, дабы срезать дорогу домой. Перешагивая через груды мусора, выброшенного жильцами из окон, он близоруко смотрел под ноги, чтобы на чем-нибудь не поскользнуться. Потемневший асфальт устилали разломанные ящики, пивные банки и сгнившие банановая кожура. Отвратительный вечер. Он даже не удивился, когда перед ним, будто отклеившись от стены, встала фигура в темном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Опять какой-то опустившийся вампир, выпрашивающий лишнюю мелочь на дозу сушеной крови. «Отвали, братан, бабло закончилось», — заучено сказал он, но фигуру в плаще не сделала и попытки подвинуться. «Ты что, совсем себе мозги высосал? Пусти». Реакция на эти слова превзошла все его ожидания. Фигура отпрыгнула, выдернув из кармана две палки, скрепленные друг с другом цепью. Издав яростный визг, темный плащ рассек чаками воздух, после чего встал в загадочную позицию, развел руки в стороны, и приподнялся на правой ноге слону профессиональной балерины. «Это полет журавля». — угрожающе сказала фигура. — Тебе не справиться со мной. Меня обучал сам великий мастер Финь Бяо из древнего Шаолини. — Трепещи или умри. Убийца ужасно нервничал. Никакого Шаолини он, разумеется, в глаза не видел, а потому всерьез опасался, что ему переломают ноги раньше, нежели он успеет вылить эликсир. Просто плеснуть его жертве в лицо он не рискнул. У этого человека потрясающие реакции, он даже в дождь проскочит между каплями. Лучше сделать вид, что хочешь вступить с ним в бой. Он сосредоточится на нунчаках и не испугается какой-то пробирки. То, что случилось дальше, никак не входило в его планы. Человек сел прямо в кучу гнилой банановой кожуры и навзрыд заплакал. Из узких глаз рекой потекли слезы, в широко открытом рту горе сандрожал язык. У убийцы внезапно ослабли ноги. Не в силах выдержать эту трагическую зрелище, он плюхнулся на асфальт рядом с жертвой. «Что? Что такое с вами?» Голос не слушал, с его звуча вороним карканем. «Надо же, еще спрашивает», содрогаясь от схлипов, произнес человек, смачно утирая хлюпающий нос рукавом. «Я тут иду себе спокойно с работы домой, а он как выскочит в переулке, как нучаками замахает. Хулиган, не смейте меня бить, ничтожный негодяй, я сейчас милицию позову. Мамочка!» Киллер хлопал глазами, беззвучно открывая рот. С минут он просто тупо смотрел на подвывавшего, сучившего ногами на банановой кожуре человека. Внезапно его лицо перекосило судорог смех он прикусил губу, чтобы не заржать во весь голос. И этого монстра он боялся, методично готовился к убийству, отрабатывал удары и учился, как увернуться от когти тигра. Никак он не может привыкнуть, это же все-таки ад, а не земля. По прихоти главного суда даже Шварценеггер превратится в чахло дистрофика. Он не сомневался, что после прибытия Арнольда в город именно так оно и будет. Не вставая, он придвинулся к плачущему, сунув руку за пазуху. Тот отшатнулся. — Извините, извините, это всего лишь шутка. Честное слово, я не думал, что вы так испугаетесь. Я не причиню вам никакого зла и не собираюсь вас бить. — Правда? — пролепетал человек, шумом сморкаясь в платок. Ну, конечно. Пожалуйста, перестаньте, наконец, плакать. Вот, выпейте, это вас успокоит. Человек послушно взял из протянутой руки мензурку и, стуча зубами, глотнул. В его голове взорвался огненный шар. Словно миллион игл вонзились в тело, раздирая его на части. Он закричал, но из почернейшего рта лишь вылетел сноп искр. В долю секунды он успел заметить, как обуглились пальцы рук. Его глаза погасли, обратившись в летящие частички пепла, а зубы рассыпались по тротуару, как догорающие бусы. Прах разлетелся, влипнув во влажный тротуар. Пустая пробирка упала, разлетевшись в дребезги. Поднявшись на ноги, убийца уже по сложившейся привычке растер пепел каблуком и оглянулся по сторонам. Никого. Просто идеальный переулок, темный и глухой, прям как по заказу. Хорошо, что он догадался испортить карбюратор. Если бы жертве удалось уехать на машине, справиться с ней было бы не так легко. Этот парень, как все сволочные ученые, жил в элитном районе с охраной. Впрочем, после тревожного звонка на мобильный сегодня ночью ему в любом случае придется наведаться в этот район. Завернувшись в плащ, киллер зашагал по переулку в сторону выхода. Говорят, что человек инстинктивно чувствует взгляд спиной. Однако он ничего не почувствовал.